Глава 15 Секунду я неподвижно сидел там, весь напряженный, едва понимая, где к черту оказался. А когда понял, то вскочил на ноги, яростно выругался, злобно затопал ногами по полу гостиной и замахал кулаками. Основная суть этого моего перемещения состояла в том, что я не мог в него поверить. Я много раз повторил это, сопровождая такими терминологическими изысками, которые заставили бы G неодобрительно покачать головой. Но я действительно не мог в это поверить. Когда я хоть немного успокоился, то быстренько осмотрел и проверил свою квартиру. Входная дверь не была опечатана, в коридоре никого не было. В центре явно решили, что не стоит устраивать засаду в моей квартире, когда есть возможность держать наблюдение за всеми станциями МОНа. Оставалось, конечно, возможность, что они посадили кого-то внизу, в вестибюле, просто на всякий случай. Но этой проблемой можно будет заняться и потом. Я вытащил из ящика стола свой «Клоп изуч и быстренько просканировал всю квартиру. Чисто. Устройство оставалось весьма вежливым и уважительным на протяжении всей этой процедуры, что было с его стороны очень разумно. Именовало меня «Сэр» и вещало пригушенным тоном. Думаю, оно ощутило, что сейчас я вполне могу выполнить свою давнишнюю и долгоиграющую угрозу и научить его правилам поведения, выбросив, наконец, в окно. В развалинах кухни я набрал немного воды и приготовил себе кружку джахованского кофе, после чего, яростно топая, выбрался обратно в гостиную, дымя как древний паровоз сигаретой. Я просто не мог в это поверить, мать его так!» Вам следует понять, что уж джимлента я знаю очень хорошо, и со мной никогда таких неожиданных поворотов не случается. Штучки подобного рода происходят в реальных снах или с людьми, которые оказываются там впервые. Со мной такого просто не могло произойти. Я чертовски хорошо знаю, что импульс, заставляющий вернуться назад и что-то найти, а также уверенность в том, что точно придешь обратно, и все будет в полном порядке, — все это полная чушь. Это Джимленд играет с тобой, выкидывает свои фокусы. Даже если ты вернешься, люди, с которыми ты был до того, и сама ситуация, все это исчезнет. Хуже того, ты можешь вообще никогда туда не вернуться. Или можешь проснуться. Вот я проснулся и оставил Элкленда там одного. Более того, он там прочно застрял. Я сказал ему истинную правду, когда он спросил меня насчет перерыва на отдых. В обычных условиях вы не можете заставить себя проснуться, вернее, большинство людей не может. Это надо быть полным кретином, чтобы дать себя застигнуть такой вот случайной флуктуации, как это произошло со мной. Элконт застрял там надолго, а я торчу здесь. Полная катастрофа. Могло, конечно, быть и хуже. Такое могло произойти в джунглях или еще где-то, в еще более опасном месте». Но пока что Элконт оставался в относительной безопасности там, где он застрял, по крайней мере, на некоторое время. Однако меня-то там не было. Некому было им руководить, направлять его, так что он вполне мог в любой момент оказаться в совершенно другом сне, и это могло стать для него опасным. Да и мне затруднительно будет его найти, когда я туда вернусь. И все усилия, которые для этого потребуются, — вполне могут вызвать очередной поток пузырей взлетающих поверхности пруда, и это в итоге может обернуться для него кучей новых неприятностей. Вернуться назад. Вот что мне следовало сделать как можно скорее. Когда имеешь дело с джимляндом, надо всегда помнить: в первый раз, когда ты туда направляешься, надо идти через равнину. надо все делать соответствующим образом. После этого, если тебе случилось проснуться, Ты можешь лишь возвратиться к тому положению, в котором находился, когда заснул и начал видеть сон. Проблема, конечно же, в том, что чем больше ты хочешь спать, тем труднее тебе заснуть. Снотворными для этого пользоваться нельзя, потому что они искажают твои сны, что может закончиться тем, что ты окажешься в захватывающе скверном положении. Я закрыл глаза и погрузился в созерцательное состояние. Некоторое время я не стал сосредотачиваться ни на чем конкретном, просто отпустил мысли на свободу, чтобы они все прошли передо мной. Но это явно не срабатывало. Засыпать я точно не собирался. Так что можно было вполне сделать что-то конструктивное. Я быстро принял душ. Я в этом здорово нуждался, и даже обнаружил, что чуть улыбаюсь — вспомнив, что Элкант, должно быть, занимается сейчас тем же самым, и ему прислушивает буф-пуфы. Мне стало жалко, что я пропустил такое зрелище. Чем больше я об этом думал, тем мысль о том, чтобы завлечь кого-то к себе в душевую кабинку, пусть с чисто платоническими намерениями, казалась все более привлекательной. Принимать душ после первых тысячи или около того раз становится скучно, вам не кажется? Только представьте себе... Вы там один одинешенек, старайтесь не заледенеть или, наоборот, не обжечься, намыливаетесь, и, в общем-то, все. Ничего возбуждающего, интересного или завлекательного. Может, они там совсем и не такие уж недоумки, в конце концов. Все шмотки, что были на мне, я прогнал через дом слуга. Но эта машина, кажется, на сей раз снова работала исправно, так что ничто не поменяло своего цвета, и вообще ничего ненужного не произошло. После этого я некоторое время конструктивно вышагивал взад-вперед по гостиной, все еще продолжая кипеть, но уже не так активно, и пытался определить, что мне делать дальше. Потом мне показалось, что в коридоре послышался какой-то звук, и я занял позицию за дверью, приготовив пистолет. Но это оказался кто-то из соседей. Это была Зоя, та женщина, что живет через пару квартир от меня. Она являет собой двухмерную фигурку, мечту любого мужика. Я вовсе не сексист, просто работа у неё такая. У неё это в паспорте записано. Я внезапно вспомнил, что одна из супруг короля была довольно здорово на неё похожа. На секунду этот отрывок из сна мелькнул у меня в памяти, но потом пропал. В случае, если вы удивились, должен сообщить, что наставлять пистолет на мистера Элкленда было бы пустой тратой времени к тому же опасный. Опять-таки я это знаю, я уже пытался такое проделать. И тогда все обернулось совсем скверно. Мозг человека подобен возмутившейся общине, в которой представители разных рас и религий борются и сталкиваются друг с другом, иногда переходя к кулачной драке. Если попробовать атаковать с целью разобраться с этим делом, все кончится всеобщими беспорядками. Ментальный же беспорядок еще хуже. Он не производит особого шума, но, черт меня побери, какое гнусное месть вам после себя оставляет. Я проверил входящую почту и обнаружил записку о Джи, в которой мне предлагалось связаться с ним. Я позвонил в его бар, но его не было на месте, так что я оставил сообщение, что пока что нахожусь здесь. Мелькнула мысль позвонить зенди, но я знал, что этого делать не следует. Ее номер наверняка прослушивается а мне не хотелось связывать ее с собой больше, чем она уже успела связаться. Я раздраженно пометался по квартире еще немного. Потом заставил себя сесть к письменному столу и пустить в дело очередной скромный метод работы. Задача заключалась в том, чтобы превратить проблему в преимущество, использовать это время для проверки того, что произошло, и поглядеть, есть ли там хоть что-то, о чем стоит поразмыслить. Таким образом… Я могу лучше подготовиться к тому, что меня ждет, когда мне, в конце концов, удастся вернуться в Джимлинд. Глянув на часы, я увидел, что пробыл здесь всего полчаса. За это время с Элкондом, как я надеялся, ничего особого случиться не могло, так что я сел и сосредоточился. Он видел этих плачущих младенцев. Первое, на что он там наткнулся, были эти младенцы. И это было плохо. И именно тогда я понял что он гораздо глубже увяз в своих бедах и неприятностях, чем я рассчитывал. Младенцы — это очень скверный знак. Более того, они вовсе не являются естественной принадлежностью Джимленда. С другой стороны, тот факт, что у него начали возникать ассоциации в стиле книжек Мэг Финде, немного утешал и ободрял. Те, кто читал в детстве книжки подобного рода, те, чьи психика формировалась под воздействием этих... Уютных и приятных историй, в которых все всегда заканчивается благополучно, обычно переносят Джимленд гораздо лучше. Но в нынешние времена такие книжки читают все меньше и меньше детей. Вот им и приходится туго. Нынче все полагают, что реализм лучше для детей, чем сказки, что их не следует обманывать насчет того, как на самом деле функционирует этот мир. Я вполне понимаю их точку зрения. Но на самом деле это полное дерьмо. Когда ваш ум полностью открыт, как у ребёнка, реализм — самое последнее, что вам нужно. Мир в определённой мере функционирует именно так, как вы думаете. Но в джемлинде всё совсем не так. Я однажды сопровождал туда одного малого, выросшего в самом страшном и диком закоулке района Шернись. Бог ты мой, что это был за мерзкий, просто отвратительный поход. Самое значительное и страшное там — это монстры. Я-то помню, какого страха я сам тогда натерпелся, но не имею никакой возможности рассказать, насколько это было близко к тому, что видел и ощущал Элкланд, что это значило для него. Но одно было совершенно ясно. В тихих водах, в душе этого действующего деятеля, таится нечто жутко гнусное, и то, что за ним гонялось, прекрасно об этом знало. Я решил, что нужно поскорее выяснить, что это такое. Мои воспоминания об этой гонке преследования оказались весьма фрагментарными. Можете мне поверить, когда за вами гонится нечто в этом роде, все ваши умственные способности, все хранилища памяти, все умение мыслить рационально — все это катится ко всем чертям. Вся их энергия уходит в те центры мозга, которые вопят «Быстрее, сматывайся отсюда, к чертовой бабушке!» Вот пускай эти центры исправляются с ситуацией. Все, что я сумел вспомнить... Это как Элкленд повторял, что он в чем-то не виноват, и повторял это бесконечно. Что-то очень плохое с ним когда-то произошло, что-то такое, что потом долгое время ему не встречалось. Возможно, он даже сам этого теперь не помнит. Но вышло так, что сейчас его не было рядом, так что спросить было не у кого, и от этого возникало какое-то странное ощущение. Когда проведешь семьдесят два часа подряд куда-то кого-то сопровождая, довольно странно себя чувствуешь, снова оказавшись один, когда уже не нужно ни о ком заботиться. Я включил свой настольный терминал и прошелся по мейнфрейму данные о гостях центра. У меня имеется парочка фальшивых логинов. Спасибо моему дружку Брайану Диоду-4. Но я, тем не менее, действовал очень быстро, на тот случай, если тот, которым я сейчас пользовался, уже раскрыт. ДГЦ — Этот мейнфрейм центра содержит информацию об этом районе, в который могут иметь доступ любые посторонние лица. Это всего лишь небольшая часть сведений в их основной сети, но в ней содержится огромное количество информации о самих действующих деятелях, в основном похвальба. Я нашел генеалогическое древо элконда и прошелся по нему на одно поколение в прошлое. Оба его родители уже умерли. Они умерли от инфаркта, «Более 20 лет назад. Так случается с большинством деятелей. Либо инфаркт, либо язва желудка. Эти сведения ничего мне не дали, но я обнаружил кое-что интересное. У Элконда имеется сестра. Вернее, когда-то раньше имелась. Ее зовут или звали Сюзанна. Она родилась через два года после самого Элконда. Стало быть, сейчас ей шестьдесят». Когда же я попробовал вызвать ее самое последнее фото, имевшееся в памяти ДГЦ, то, что появилось на экране, выглядело довольно странно. Это было изображение трехлетней девчушки. Очень милая, симпатичная, смеющаяся маленькая девочка. Светло-соломенные волосы бросила ветром на лицо, и было это давным-давно, и уже канула в вечность. Она стояла в каком-то парке перед детской игровой площадкой, крепко сжимая в руках игрушечного «медвежонка», А позади нее присела на корточки ее мать, одетая по моде шестидесятилетней давности. Она гордо улыбалась, глядя на дочь. Что-то странное было в этой фотографии, хотя что именно, я так и не понял. Что-то в ней вызывало грусть. Но Сюзанна — это, конечно, тупик. Кроме этого фото, там о ней не было больше никаких сведений. Как всегда осторожный, я аккуратно вышел из этой системы. А затем, пользуясь уже другим фальшивым логином, вернулся к генеалогическому древу Элкенда, но уже совсем другим маршрутом. Кузенов и кузин у него вроде бы не было, никаких других членов семьи тоже. Я отодвинулся от экрана, прикрыл глаза и попытался вспомнить как можно больше из того стихотворения, которое однажды выучил еще в детстве. Это заняло некоторое время, и мне стало грустно, когда я осознал, как мало мне удалось припомнить но это упражнение свое дело сделало. Когда мозги прояснились, я снова обратился к Элкланду и попытался вспомнить все, что мне о нем известно. Я знал, что он работал в департаменте реального понимания сути вещей. Вполне возможно, что кто-то из этого департамента может что-то о нем знать, но я не видел способа выйти с ними на связь. Если попытаться, можно нарваться совсем не на того, кто мне нужен, и Радст тут же свалится мне на голову, подобно тонне тяжеленных камней. Я не могу отправиться в центр и попробовать найти каждого по отдельности. Если попытаться воспользоваться моим пропуском, я вообще никуда не попаду. Нет, попаду, конечно, но совсем не туда, куда мне нужно. Пока что центр для меня закрыт. И тут меня осенило. Я вернулся обратно к самому эл и просмотрел данные за более ранние годы, когда он учился в начальной школе. Кроме небольшой, неизвестно откуда взявшейся икоты, которая поразила его в возрасте шести лет, все было нормально, как и следовало ожидать. Но я искал совсем не это. Период школьного обучения детей в центре действий делится на две части. Сначала до десяти лет. Они учатся в классах по шестнадцать человек в каждом. Потом каждый такой класс — Разбивают на четыре группы по четыре человека, и в них они учатся до того момента, когда обучение переходит в работу. В шестнадцать лет. На практике они до восемнадцати лет все еще считаются учащимися. Но поскольку большая их часть в это время уже прогрызает себе дорогу вверх по служебной лестнице какого-нибудь департамента это почти ничего не значит. Я нашел имена всех, кто учился вместе с Элклендом в первом классе. Существовала определенная вероятность, что человек, которого я разыскиваю, мог оказаться в дальнейшем и в одной из них группе. Но просеивание шестнадцати человек вряд ли займет намного больше времени, нежели изучение четверых. А лучше все-таки просмотреть все возможные варианты. Выведя на экран все имена, я переключил компьютер на поиск по основным биоданным, дав ему команду выдать мне сводную информацию по всем именам. К тому моменту, когда я вернулся к столу с новой кружкой кофе, комп уже закончил эту работу. Из первых одноклассников Элкланда трое уже умерли. Двое от старости, а еще одного убила упавший на него собакой, что звучало весьма интригующе. Из оставшихся 13 все, кроме двоих, по-прежнему находились в центре, а те двое были переведены в надши. Я сверил этот список с членами более поздней группы Элкланда, и увидел, что только один из переведенных оставался в этой группе вместе с ним. Его звали Спок Байлрип, и, должно быть, это и был человек, которого я искал. Я схватил свой пиджак. У меня возникла догадка, что этот Байлрип и был тем человеком, который устроил Элконду проникновение в стабильный, запрятав его внутри прекрасного компьютера последней модели. Чтобы он решился такое проделать, Нужно было, чтобы они оставались в очень хороших, дружеских отношениях. Так что, если кто-то способен помочь мне выяснить побольше насчет Элкунда, это, видимо, и будет этот малый. Мне потребовалось пять часов, чтобы добраться до въездного портала Натши. Не буду затруднять вас подробностями. Поскольку я не мог рисковать нарваться на кого-то из Радст при выезде из Цветного, мне пришлось сойти с Мона на одну остановку раньше и сперва попасть в район Жирный, но другими средствами. Я даже принял дополнительную меру предосторожности, покинул свою квартиру через крышу, после чего храбро перебрался поверху еще через два здания, прежде чем незаметно спуститься по пожарной лестнице и смешаться с утренней уличной толпой. Район Жирный — это один из новых районов, куда люди бегут, чтобы избежать шейпинг-кондиционирования. Те, кто не соответствует принятым в данной культуре требованиям и стереотипам, определяющим, насколько стройным и привлекательным вам следует быть, должны ехать туда и потом ошиваться только там, живя свободно и независимо, не подвергаясь никакому давлению и не испытывая никаких отрицательных эмоций насчет своего внешнего облика. Это отличная идея. Но, судя по тому, что все, кто там проживает, сидят на диете, похоже, что она не очень-то работает. Работа монопоезда в этом районе, как обычно, оставляла желать много лучшего. Как я подозреваю, они твердо уверены в том, что его починка и приведение в должный вид могут представлять собой насильственное принуждение к соответствию культурным стереотипам, принятым для обычных средств транспорта. Пробраться в район Натши относительно нетрудно, это чистая формальность. Свободный вход туда, правда, отнюдь не для всех, как у нас в Цветном или иных районах с менее жесткими установлениями, Но все равно попасть туда не нетрудно. Следует лишь назвать имена пяти знаменитых компьютерных программистов и название четырех субатомных частиц, а также продемонстрировать хотя бы небольшой интерес к проблеме корректировки расписания движения монорельсового транспорта. К последнему у меня никогда не возникало никакого интереса, но я знал, что нужно сказать по этому поводу. Так что я вполне мог вписаться в тамошний антураж. Мне выдали электронную карту района — И выразили надежду, что мне очень здесь понравится. Как только я вышел из портала, то сразу включил карту и отыскал место жительства Бэлрипа. Оно оказалось всего в полумиле, так что я решил пройтись пешком. Самое любимое время припровождения у натшистов это стоять возле монорельса и отмечать номера проходящих мимо вагонов монопоездов. Не говоря уж О чудовищной тупости и монотонности подобного занятия лично я нахожу это несколько нервирующим обстоятельством — видеть эти бесконечные группки мужчин и женщин в белых плащах, которые пялятся на твой вагон и лихорадочно делают пометки в своих блокнотах, записывая номера. Здешние электронные карты — отличная штука. Уверен, что их следует вести в обиход повсеместно. Что они из себя представляют? Это небольшая коробочка размером в 6 квадратных дюймов и с экраном. Вы идете своим путем, а она показывает вам разворачивающуюся оцифрованную карту участка, в котором вы находитесь, рассказывает, что продается в том или ином магазине, который вы именуете, кто живет в данном квартале, то есть выдает всю подробную информацию, меняя содержание экрана на каждом перекрестке. Если ткнуть пальцем в определенное место на экране, обозначить, куда вам нужно попасть, Там появляется красная линия, указывающая ваш дальнейший маршрут, а коробочка шепотом сообщает вам, когда и куда следует свернуть. Я определил маршрут к дому белрипа и двинулся вперед по безукоризненно чистой улице. Надше очень чистый и аккуратный район. У них полно всяких маленьких дроидов, которые все время торопливо снуют повсюду и все убирают и подметают» принимая как данность, что ничего плохого еще случиться не успела, думаю, что Элконд к этому времени уже спал, если, конечно, не сидел, гадая, куда к черту я мог запропаститься. Я сказал ему, что скоро вернусь, а он, думаю, вполне мне доверяет, чтобы оставаться в уверенности, что так оно и будет. С другой стороны, однако я сказал, что вернусь к ужину, но не вернулся. С момента, когда я покинул квартиру, я всё пытался успокоиться, расслабиться, как-то отделаться от напряжения, потому что оно не даст мне снова заснуть. Но никакие мои усилия не давали результата. Я по-прежнему чувствовал себя напряженным, настороженным, и это дико меня раздражало. То, что я не мог связаться с Зендой и убедиться, что у нее все в порядке, так же здорово действовало мне на нервы. Жаль, что мне не пришло в голову заглянуть в ее биоданные и убедиться, что она по-прежнему числится младшим супервайзером департамента действительно срочного проталкивания работ. Но это мне в голову не пришло. В общем и целом, я представлял собой сущий комок нервов, пока топал через паутину улиц к одному из жилых кварталов района, направляемый тихими командами электронной карты. По пути я остановился у газетного киоска, чтобы купить сигарет и просмотреть экземпляр «Центр Ньюз». Хотел увидеть нет ли там сообщения об исчезновении Элкланда. Его не было. Вся эта история явно оставалась засекреченной. Идя дальше, я небрежно отбросил пустую сигаретную пачку, и случившийся поблизости ловец-дроид произвел поражающее воображение прыжок и успел подхватить пачку в трех дюймах от земли. — Отлично проделано! — похвалил я его. — Еще есть? — с энтузиазмом спросила машина, подъезжая к моей ноге. Это был небольшой металлический цилиндр с мигающим красным огоньком сверху, и у него имелась тонкая и длинная металлическая рука с маленькими пальчиками на конце. Я пошарил по карманам. Нет, кажется, нету. — Фу ты, пустой! — Брысь отсюда, дроид! — раздраженно сказала электронная карта. Я нашел спичечный коробок и вытащил его. — Отлично! Давай, кидай посильнее! — сказал робот, уже готовый к действию. Я швырнул коробок вдоль улицы, и дроид рванул за ним. Дело требовало молниеносного броска, но он справился, метнулся за коробком и сцапал его своей ручонкой. Потом помахал нам и быстро понесся дальше по улице к листику, падавшему с дерева в сотни ярдов от нас. Два других робота примчались туда одновременно с ним, и до нас донесся звучный звон, когда они вступили в контакт. Потом один схватил листок и, покачиваясь, рванул дальше по улице, триумфально размахивая своей добычей. Десять минут спустя я свернул в квартал Рез-205М и нашел дом белрипа Мне повезло. От необходимости вскрывать кодовый замок входной двери меня избавила небольшая толпа мужчин в белых халатах, радостно трепавшихся о каких-то машинных кодах. Выходя, они придержали для меня дверь открытой. По каким-то причинам на Натшисты живут в однополых домах, сильно напоминающих огромные общаги. Они, конечно, женятся и все такое прочее, но и после этого дело ограничивается тем, что они ходят спать друг другу, как в гости, из женской общаги в мужскую или наоборот. Мне такое житье представляется крайне странным, но сами они явно вполне этим довольны. В хуле на стене висела доска объявлений вся заляпанная листовками всяких обществ и клубов, а еще там имелась табличка с указателем на столовую. Я к этому времени уже здорово проголодался но решил с этим подождать. Может, придется пригласить Белрепа на ланч? К вящему моему сожалению, лифта в этом доме не было. Пришлось карабкаться пешком через шесть лестничных пролетов, чтобы попасть на этаж, где обитал Белреп. Подойдя к его двери, я нажал на кнопку звонка. И довольно долго держал ее нажатой. Но никакого ответа так и не дождался, этого урода не было дома. Тяжко вздохнув, я попытался придумать, что делать дальше. Достал из кармана листок бумаги и написал Белрипу записку, прося его связаться со мной. Оставил свой адрес, номер домашнего виде фона, номер портативного виде фона, номер факса. Сообщил ему даже свой знак зодиака. Мне действительно очень нужно было поговорить с этим парнем, и поскорее. Я хотел как можно скорее заснуть, а с такими стрессами я наверняка буду бодрствовать несколько дней. Я сложил записку и сунул ее под дверь. Но когда я ее туда запихивал, произошло нечто неожиданное. Дверь приотворилась. Я быстро поднялся на ноги, неотрывно глядя на дверь, которая медленно отворилась еще на пару дюймов. Э-э-э... «Мистер Белрип?» Ответа не последовало. «Да я его и не ждал. Правда, не ждал. Если бы он хотел ответить, он бы это уже проделал. Я ведь секунд сорок держал нажатой кнопку звонка. Его явно не было дома». Бросив взгляд назад, я распахнул дверь пошире и просунулся внутрь, закрыв дверь за собой. Из короткого коридора, в котором я оказался, квартира выглядела весьма похожей на апартаменты моего приятеля Брайана Диода компактное иного слова не подобрать я громко кашлянул не получил опять никакого ответа сделал парочку неслышанных шагов к двери в гостину она была чуть приоткрыта и я постоял перед нею пару секунд прислушиваясь но ничего не услышал заранее приготовив нужные извинения по самому высокому классу если хозяин окажется глухим я толчком распахнул дверь качество освещения в комнате было крайне низким и очень странным, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять почему. Белрип сидел в кресле в центре комнаты, и его волосы торчали вбок под странным углом. Как оказалось, он и впрямь был глух. Он был глух, потому что он был мертв. Он был также слеп, потому что его глаза были выжжены. Одна его нога валялась в паре ярдов от кресла. Обе руки всё ещё были при теле но только суставами. Мышцы были содраны полосами, и эти полосы свисали с локтей подобно усохшим вялым щупальцам. Зона между шеей и тазом практически отсутствовала. Выглядело это так, словно его тело взорвалось изнутри, и стены и окна были забрызганы кровью. Это она приглушала свет, проникавший в комнату. На полу перед ним лежала часть его внутренности длиной сфуд, похожая на усталую змею. А сама комната была буквально залита кровью, закидана маленькими ошмётками внутренностей, фрагментами костей и кусочками наполовину переваренной пищи. Воняло здесь прямо как в самом заброшенном углу бойни, который никто никогда толком не убирал. Больше это было похоже на то, что кто-то забрёл сюда и от души тут наблевал, да ещё и в жаркий день. Я даже не почесался, чтобы достать пистолет. Кровь на стенах и окнах давно высохла а то, что осталось от отделенной от тела ноги Белриппа, находилось на продвинутой стадии прогрессирующего разложения. Даже при здешней жаре все это означало, что мертв он уже пять или шесть часов. Осторожно выбирая дорогу сквозь разбросанные потроха, я зашел трупу за спину. Волосы белрипа торчали под таким странным углом, потому что части черепа, к которым они ранее крепились, отсутствовали. Задняя часть его черепа смотрелась так, словно внутри него взорвался трехдюймовый снаряд, разнеся все вокруг в мелкие дребезги. Это, конечно, был никакой не снаряд, а чья-то умелая рука, и я, в конце концов, должен был признать нечто, что мне следовало осознать давным-давно. Нечто, что все время было рядом. И тут совершенно внезапно, словно чудовищное откровение, меня осенило кусочки пазла начали складываться в четкую картину. Это было как в фильме, пущенном задом наперед, когда разбитое стекло снова становится целым. Теперь я знал, чья рука все это проделала. Я знал, кто преследует элконда Это уже невозможно было отрицать, каким бы невозможным оно ни казалось. элконда преследовал Рейф.